Глава 26. Show должно продолжаться. Это знаменитая песня группы Queen из альбома Innuendo. Брайан Мэй написал её для Фредди Меркьюри, о болезни, которую в тот момент знали лишь немногие. Гаррис был в глубоком горе. King, предводитель стаи, погиб под колёсами фургона, доставлявшего вермишелевый суп. к служебному входу, магазина, еда, да-да. Гаррис, увидев фургон, загавкал, пытаясь предупредить Кинга, но было уже поздно. Прикрыв тело Кинга куском дерюги, Виктор Берримен положил его в коробку из-под хрустящего картофеля. Потом пошел к Мэнди Картер, формальной хозяйке Кинга, и сообщил ей печальную новость. Хотя Мэнди редко кормила пса и частенько гнала его из дома,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 Но в конце концов сдалась, и собаки разбрелись по домам. Приковыляв в переулок ад, Гарис заполз под столик в прихожей. От еды, сочного бычьего хвоста, он отказался. Это обеспокоило королеву. Но отметил Гарис ненадолго, так всегда она была слишком поглощена Филиппом, чтобы уделить должное внимание своему псу.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 «А какие блестящие актеры, мамочка! Настоящие, опытные лицедеи! В овечьих костюмах сейчас ужасно жарко, а уж петь и танцевать в них вообще кошмар, но я не слышал ни словечка жалобы. Новая Зеландия скучноватая, и малость отстала от века. Вчера видел свадебную процессию, выходившую из церкви, так на женихе были брюки-клеш и широкий галстук-ромбом у Мора».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 Были у нас, правда, некоторые трудности с автором, Верити Лоусон, она совершенно разошлась с Крейгом в решении сцены забоя скота. Верити хотела, чтобы сзади, с колосников, спустили на крюке мёртвую овцу. А Крейгу хотелось, чтобы баран, его играет Маркус Лавендер, помнишь, Шот, исполнил танец смерти. В конце концов Крейг победил. но Верити успела призвать на помощь союз писателей и учинить всякие другие неприятности. — Ну, хватит с тебя театральных сплетен. Посылаю овечью бейсбольную кепку и программу. Когда дойдешь до главного администратора турне, увидишь, что я сменил фамилию. Я теперь Эд Виндмаунт. Всех умею помирить, правда? С любовью, Эд. в скрипту. Получил от бабушки странное письмо. "Ликуй", пишет она. "Аврест покорен".